Эпилог. 15 сентября. Две недели спустя. С кладбища открывался вид на школьный двор. Нет ничего тяжелее скорби по покойному. Такого рода скорбь, словно бездонная впадина на океанском дне или глубокое горное ущелье. Она иссушает мысли, душит тебя и парализует движение сильнее поврежденного нервного узла. Теперь он проводил на кладбище много времени. Майрон услышал за спиной шаги и закрыл глаза. Все происходило так, как он ожидал. Шаги приближались. Когда они стихли, Майрон даже не повернул в ту сторону головы. — Вы убили ее. — Да. — Ну и как? Вам стало лучше? — Когда Артур Брэдфорд заговорил... Майрону показалось, что у него по спине провели холодной бескровной рукой. А вам, Майрон, вот в чем вопрос. Он не знал. Если это имеет для вас какое-либо значение, скажу, что Мэйбл Эдвардс умирала медленно. Для Майрона это не имело никакого значения. Мэйбл в ту ночь сказала правду. Он не относился к тому типу людей, которые способны хладнокровно убить женщину. Он относился к худшему типу. «Я решил выйти из избирательной кампании на губернаторский пост», — сказал Артур. «Попробуй вспомнить, что чувствовал, когда был с Анитой. Хочу, знаете ли, измениться, переродиться, так сказать, внутренне». «Вряд ли тебе удастся», — подумал Майрон. Но ему на это было наплевать. Артур Брэдфорд удалился... А Майрон еще некоторое время смотрел на холмик сырой земли, потом прилег рядом с могилой, задаваясь вопросом, почему судьба отказала такому красивому, полному жизни существу в возможности дальнейшего пребывания на белом свете. Дождавшись, когда в школе прозвенел последний звонок, он стал смотреть на детей, выбегавших из дверей школы и напоминавших в этот момент пчелиный рой, покидающий потревоженный улей, Он жаждал успокоения, но пронзительные крики, виски, вопли школьников вызвали у него раздражение. Голубое небо над головой стало постепенно затягивать облаками, и через некоторое время пошел дождь. Майрон был рад дождю и чуть не улыбнулся, когда упали первые тяжелые капли. Дождь, по мнению Майрона, больше соответствовал этому месту, чем ясное голубое небо. Он закрыл глаза и расслабился, позволив дождевым струям без помех поливать его. Заодно дождь поливал лепестки роз, покрывавших могилу самой красивой и желанной розы, сломанной жестокой рукой. Наконец он поднялся и неспешным шагом двинулся вниз по холму к своей машине. У подножия холма он, к своему большому удивлению, увидел Джессику показавшуюся ему вначале бесплотным образом созданным игрой воображения. Он не видел ее и не разговаривал с ней вот уже две недели. Красивое лицо Джессики было мокрым, но он так и не понял, то ли от слез, то ли от дождя. Майрон на мгновение остановился, посмотрел на нее, и в этот момент у него внутри что-то хрустнуло и рассыпалось на мелкие осколки, словно упавший бокал. «Я не хотел тебя обижать», — сказал Майрон. Джессика кивнула «Знаю». Майрон прошел мимо и направился к машине. Джессика продолжала стоять там, где стояла, молча, глядя ему вслед. Забравшись в салон, Майрон вставил ключ в замок зажигания и завел мотор. Джессика неподвижно стояла на прежнем месте. Майрон отъехал, глядя в зеркало заднего вида на поливаемую дождем хрупкую женскую фигурку, Из-за расстояния и дождя ее становилось видно все хуже и хуже, но странное дело. Он отъехал от парковки уже довольно далеко, а силуэт Джессики не исчез и по-прежнему проступал за стеной ливня. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.